от беженцев. Европа переживает катастрофу, связанную с наплывом беженцев из стран Северной Африки и Ближнего Востока. Причем хотелось бы подчеркнуть, что не такое уж и большое количество беженцев, собственно, пока еще добралось до Европы. Миллионные волны еще впереди. И вот те десятки и сотни тысяч первопроходцев из Сирии и Ирака, которые все-таки в Европу проникли уже вызвали очень серьезную гуманитарную проблему для европейских стран, и политическую в том числе. Типичная картина на улицах европейских стран. Африканский мигрант избивает француженку почти в центре Парижа. В том же Париже так называемые «дружинники» успокаивают разбушевавшихся мигрантов, устроивших погром в магазине. Да-да, дошло до того, что во Франции организуют специальные Отряды, которые следят за поведением мигрантов и, если потребуется, вступают с ними в самый настоящий бой. Политологи признают, что ни одной из стран Западной Европы не удалось успешно решить проблему нормальной интеграции мигрантов и беженцев, представителей других культур, в собственное сообщество. А в силу того, что проблема беженцев и мигрантов нарастает и фактически мы являемся свидетелями нового великого переселения народов с юга на север, увеличивается социальная напряженность в европейском обществе. Она выражается в том, что растут протестные настроения среди населения. Происходит радикализация этих настроений, учащаются массовые акции протестов, направленные против мигрантов. Причем они происходят в самых разных странах Европы. Беженцы сейчас чувствуют себя в Европе, мягко говоря, как дома. В том, что мигрант-африканец избивает молодую француженку, или что беженцы устраивают настоящий бунт в Хорватии, по мнению европейских политиков, виновата якобы Россия. Винить Россию во всех смертных грехах – это нормально для нынешней западной элиты. Ведь это куда проще, чем признать собственное бессилие и вину в наплыве беженцев. Но то, что решают сегодня политики, не всегда нравится их населению. Позитивные эмоции от новых гостей сменились митингами и призывами перестать впускать в Европу полчища мигрантов. Местное население не всегда позитивно реагировало на тот факт, что в Европу пришли люди с востока, европейского субконтинента, И они занимают рабочие места. Серьезные протесты прошли во Франции, Великобритании, Германии, Италии. Население немецкого городка Зибнит составляет 8,5 тысяч человек. Их жизнь превратилась в кошмар из-за настоящего нашествия мигрантов в город. Именно поэтому 4 октября 2015 года 3 тысячи человек, а это почти полгорода, вышли с призывами остановить это нашествие. Одним митингом они не ограничились. Немцы направились к границам Чехии создавать живую стену. Правда, ничего из этого не вышло. Полицейские прекратили это шествие, заявив, что перекрывая дорогу, немцы нарушают закон. Похожая акция прошла на границе Швеции и Финляндии в финском городе Торнио. Жители требовали от властей закрытия финских границ, а от беженцев держаться подальше. В западноевропейских странах нарастает недовольство населения, увеличивается протестный потенциал и возникает разрыв в позиции политических элит, которые декларируют толерантность и мультикультурализм. С каждой новой волной мигрантов этот разрыв будет нарастать, и само собой разумеется, это приведет к масштабным политическим кризисам в европейских странах. В то время как население Европы вот-вот вступит с мигрантами в последний и решительный бой, многие лидеры ЕС делают вид, что ничего ужасного не происходит. Глава финского правительства Юхаси Пиля пригласил у себя пожить пару-тройку мигрантов. И экс-президент Польши Лех Валенца тоже готов любезно предоставить свой дом для мигрантов. А вот реакция народа Польши, который совсем не согласен с политикой открытых дверей для беженцев. На многочисленные митинги вышли жители Варшавы, Плоцка, Познани, Даньска, Кракова. И все они хотят одного – остановить бесконтрольный приток мигрантов в Европу, которых надо не только кормить, но от которых надо и защищаться. Тем временем на европейские вокзалы прибывают все новые и новые беженцы. «5, 7, 9 тысяч человек в день! Венгрия, Хорватия, Румыния, Чехия уже идут на крайние меры и закрывают свои пропускные пункты и усиливают границы. В Венгрии даже поставили на границе колючую проволоку. Но это не останавливает мигрантов, которые готовы на все, лишь бы прорваться в Европу. Вы удивитесь». Но в отличие от западных СМИ, эти беженцы утверждают, что бегут не от российской агрессии в Сирии и не винят нашу страну в том, что им приходится все бросать и бежать из страны. Ведь на самом деле сирийцы бегут от террористов ИГИЛ.